74 февраль 28 -е. Яви понимание сдвигом Они ведут к приемлемости. Неприемлемость сознанием нового задерживает эволюцию. Оболочкам надо помогать. Одного понимания недостаточно. Нужно приложение понятого. Дух есть огонь. Оболочки, лишенные духа, лишены огня. Они пусты, шелуха, форм без содержания. Престолом огня является сердце. Сердце умирает, когда его покидает огонь духа. Много живых оболочек при омертвелых сердцах их и называем живыми мертвецами. О них и сказано предоставьте мертвым хранить своих мертвецов. Если надежда сердцу не дает умирать, благословенна надежда. Всегда во всем перед тобою только, владыка. Вера надежду зажжет. Надежда даст пламень, и сердце воспрянет для новых побед. Лохмоть и обычность и отметаются волей, дабы огню не мешали свободно гореть. Если надо отнять все, чтобы оценить самоценность духа, будет отнято все. Если надо дать все, чтобы щиту земного познать, дано будет все. Ибо цель лишения и цель обладания — показать эфемерность обоих. Надо увидеть оба полюса Майи. Изобилие плодов земных, благополучие и достаток, и отсутствие их. Оба условия не должны колебать дух и отклонять от избранного пути. Все дам, лишу всего, дабы видел, что все приходящее как сон. И все не твое, и все скоротечно, и всему наступает конец, что в мире под нам кажется жизнью реальной. Этим сознанием и надо идти через все. Если все – иллюзия момента, то стоит ли дух предавать во власть тому, что должно непреложно пройти? Ведь даже и это пройдет. Или то, что нам кажется нашим и неотделимым от нас, с чем срослись мы в желаниях, мыслях, чувствах, но и желания, мысли и чувства — все приходящее. И тоже не наше, но и иллюзии мгновения дар. Нет ничего нашего из того, что вокруг нас и наполняет оболочки наши, и живет, и пульсирует в них. свидетель безмолвный внутри пребывающий, видящий все, но собою ничего и никого не берущий на пути своем из жизни в жизнь, из одного тела и летел в другие, ничего, кроме памяти о прошедшем. Он, только Он достояние наше, ибо Он — это вечное Я в человеке. Вот за Него-то, как за спасательный круг, в океане суровом и бурном, спасательный круг, единственно уцелевший от всего корабля, и должно ухватиться сознание как за единственную надежду на спасение в безграничном океане Вечности. Иначе до берега не доплыть. Дух — это стержень, вокруг которого оболочки, а в духе, в глубинах его, безмолвный рекордер, центр духа. Если они, темные, действуют, то действует непрямо.